Теперь джорджи Неси так крепко сжимала руку джорджи, что той стало больно. «Господи, какая она сильная!» — подумала хозяйка. Она не отставала от Грейден, которая решительно поднялась по лестнице и вошла в ванную комнату второго этажа, где сразу открыла парфоровый кран, чтобы заглушить то, что она собиралась сказать, и села на крышку унитаза. Джорджия смотрела, как течет вода, и думала, как было бы приятно в нее погрузиться. Она сунула палец под струю и принялась двигать его взад и вперед, наслаждаясь приятным ощущением на коже. Как же ей хотелось почувствовать маленькие капельки на лице. Но они испортят макияж. «Проклятие! Что с ней не так?» спросила Нэнси. «Неужели она всерьез считает, что ее наказывают?» Паника американской гости производило пугающее впечатление. Как если бы ты видела, что твои родители теряют контроль над ситуацией. Неожиданный страх, подкрепленный внезапным пониманием, что существо, которое, как ты думал, способно разобраться с любым дерьмом, всего лишь человек. И если Несси утратила эту способность, то они все в полнейшей заднице. Лила просто сделает вид, что она спокойна и будет вести себя так, словно ничто не имеет значения. Джорджия пожала плечами. «Я не знаю», — сказала она. «Но так подумай. Мы не можем оставлять ее там одну надолго. Никто не знает, что она может сказать». Хозяйка позволила себе несколько мгновений триумфа. Нэнси все видела. Нэнси поняла. «Но почему это происходит именно сейчас?» — спросила гостья. — Почему ее преследует история с Брандом? Она с трудом сдерживала нетерпение. У Джорджи возникло ощущение, что она может протянуть руку и взять пригоршню воздуха, сгустившегося между ними. Они не говорили об этом. Никогда. Слова не могли улучшить ситуацию. Джорджи постаралась успокоиться, но чувствовала, как отчаянно колотится сердце у нее в груди и как жутко зудит все тело. Я не думаю, что дело в истории с мисс Брандон. Она постаралась сохранять равновесие, держась за край раковины. Ей было очевидно, что она должна произнести эти слова. Я думаю, дело в Хейде. Она никогда не сможет стереть из памяти выражения, появившись на лице Грейтон. Лицо исказилось, стало уродливым и превратилось в симметричную возможно, достигнутую при помощи хирурга красоту в нечто действительно мрачное. Паника не шла Нэнси. Она противоречила ее характеру. Эта женщина принадлежала категории людей, которые знают, что деньги помогут выбраться из любой ситуации и что всегда найдется тот, кто заставит проблему исчезнуть. Именно это и отличало их от всех остальных. Мы не можем допустить, чтобы она кому-нибудь рассказала, — произнесла несси очевидные слова. Подруга кивнула. «Она будет молчать, — сказала Джорджия, — если ты с ней поговоришь. Она сделает, как ты ей велишь. Как и всегда. Ты слышала, что она говорила? А ее шутка во время обеда? — спросила Грейден. Она потеряла разум. Дерьмо». Лила думает, что она проклята. Джорджи, ты только представь. Проклята. Я слышала. И в течение последних нескольких недель пыталась ее остановить и помешать ей что-то предпринять. Не так ли? А ты живешь на другой стороне мира. Ты даже не рассказала мне, что у нее был выкидыш, который на самом деле и спровоцировал все остальное. Это не моя вина. Нэсси почти перешла на виск. «Я никого не виню», — сказала Джорджи. «Я лишь говорю о том, что есть». «Так не может продолжаться». «Ты согласна?» «Мы должны исправить положение». «Должны что-то сделать». «Нам необходим план». Грейден выключила воду, посмотрела в зеркало, поправила волосы и глубоко вздохнула. «Мы не должны оставлять ее одну сегодня вечером». «Ладно», — сказала она. «Что бы ни случилось, не позволяя Ру увести ее домой. Мы не можем рисковать. Пока Лила в таком состоянии, она способна все ему рассказать. Джорджия кивнула. Она постоянно засыпает и остается на всю ночь. Нэнси кивнула. Отлично, уже что-то. Гостя явно подбадривала себя. Потом она провела пальцами под глазами, улыбнулась, повернула золотой ключ в замке и открыла дверь. Джорджия не знала, что делать дальше, поэтому бросила на себя взгляд в зеркало и коснулась волос, надавливая на корни, чтобы они стали более пышными. От хвоста, который ей завязала Лила, у нее заболела голова, и она распустила его. Взгляд Чарли, наблюдавшего, как она это делает, изменился. Он не смотрел на нее так уже несколько месяцев. Нэнси права, им необходим план. Но когда Джорджия смотрела, как рука Грейден распахивает дверь, слова сами соскользнули с ее губ. «А что, если она права?» Ее голос вдруг стал каким-то совсем тонким, и заданный вопрос ей самой показался дурацким. Однако она должна была его задать. «Что?» переспросила Нэнси. «Насчет детей?» «Я не поняла». Что, если я не могу забеременеть именно по этой причине? Что, если у нее именно поэтому произошел выкидыш? Да у тебя не видно дюжины малышей, которые бегали бы вокруг. Грейден наградила подругу полным недоумением взглядом. Джорджи и сама понимала, как глупо прозвучали ее слова. Они же взрослые, разумные и образованные. Они не верят в проклятия и магические заклинания». Однако, от слов Лилы, у хозяйки дома начинало чесаться все тело, и она не знала, как от них избавиться. «У Лилы есть ребенок, Джорджия», — напомнила Нэнси. «Надеюсь, ты о нем не забыла?» Но подруга не смотрела ей в глаза. «Как мы можем быть прокляты, если у нее есть ребенок?» — добавила Грейден. Джорджия уставилась в пол. Она не могла посмотреть в глаза своей гости, но знала, что не может не задать вопрос, который не должен звучать на вечеринке. «Ты когда-нибудь была беременна?»